Глава двадцать седьмая. Великий демон явился. Проснувшись на следующий день, чэнь чувствовал себя так, будто находился при смерти. Он открыл глаза и увидел сидевшего у постели Хань-Юаня. Шиди смотрел на него так, будто он вот-вот умрет. чэнь не обратил на маленького нищего никакого внимания. Он встал, переоделся и, пошатываясь, побрел умываться ньюань вел себя будто большой пикенес, доставляющий сплошные неприятности. Он повсюду следовал за Чяем, куда бы тот ни шел. Наконец Чя не выдержал и холодно сказал: «Котись! Ханьань тут же забыл про гордость и льстиво позвал: «Младший шасюн! Но от Чяни исходил лишь пронизывающий холод. «Я не расскажу об этом учителю, ладно? А теперь катись отсюда! Или я передумаю и пойду к нему прямо сейчас!» Хань Юань поджал хвост и поспешно сбежал. Чэнь Тянь насухо вытер лицо. У него были свои соображения по поводу произошедшего. Исходя из того, что сказал Даши Сюн, Вэнь Я уже предупредил учителя о том, что Дзян Пэнь тоже был здесь». И если бы чинь рассказал мучунь чинь о случившемся прошлой ночью, это раскрыло бы их план, и им стало бы куда труднее следить за учителем. Выйдя из хижины, чинь увидел Янь-Чинь-Мина. открыто презирал местную кухню, ничуть не стесняясь ванья. Он попросил слуг приготовить для него лучшие блюда. Хань-Юаня, похоже, ночное происшествие ничему не научило. Он безостановочно болтал с Даши Сюном, демонстрируя желание прогуляться всем вместе. Ян Джин Мин придумывал кучу оправданий, вроде того, что из-за жесткой подушки у него затекла шея, подразумевая тем самым, что не желает двигаться от слова совсем. К тому же, из-за того, что в его экипаже пописала Ши Мэй, садиться в него Ян Джин Мин теперь отказывался. Чинь-Тянь с самого утра чувствовал себя ужасно и к тому же пребывал в плохом настроении. Увидев своих шумных собратьев, он тут же придумал, как успокоить свой гнев. «Можешь попросить лужу постирать твою подушку?» С этими словами он указал на маленькую Шимэй. Лужа снова забралась в повозку янь и с упоением обсасывала уголок несчастной подушки, на которую вчера описывалась. Она невинно хлопала своими огромными глазами, а на ее лице играла широкая улыбка. Поскольку у девочки еще не выросли зубы, у нее изо рта постоянно текли слюни. Чэнь-Тянь, казалось, боялся, что дэши чувствовал себя недостаточно плохо. И потому нанес ему еще один словесный удар. «Гляди, Шэмэ уже приступила к стирке!» Выражение лица Янь-Джэдмина сделалось таким будто он собирался убить свою Шимэй, а затем покончить с собой. Как бы то ни было, ни постоялый двор, ни повозка не годились для проживания, а до горы Фуяу было очень далеко. Ян Джин Мин поднял глаза к небу, печалясь о том, что в этом огромном мире для него не нашлось убежища. Но вскоре учитель избавил его от печали. «Утренних занятий сегодня не будет!» Можете пойти повеселиться. Во второй половине дня мы отправимся на остров Лазурного Дракона. Хань Юань обрадовался и с нетерпением уставился на мучунь шэнь Учитель, я слышал, что сегодня будет еще одна ярмарка. Не тебе ли я вчера отдал кошель с деньгами? Будто скряга раздраженно ответил мучунь Будь осторожен с деньгами, используй их с умом. Хань Юань напоминал птицу, выпорхнувшую из клетки. Но стоявший рядом Даши Сюн не обратил на него никакого внимания. Он подозвал слуг и попросил их найти подходящее место, куда можно положить несколько войлочных одеял, чтобы он мог вздремнуть. юнь хотел пойти с Хань Юанем, но, взглянув на Чинь передумал. — Я хочу потренироваться с мечом, — сказал он. Хань Юань повернулся к Чинь И подбострастно произнёс: "Младший Сюн, как насчёт того, чтобы пойти со мной и купить фруктов? Возьми с собой лужу", равнодушно ответил Чентянь. "У вас двоих схожие интересы, вы отлично проведёте время вместе". Ханъюань промолчал. В конце концов, он взял с собой лужу. Придерживая девочку одной рукой, Ханъюань почесал щёку и решил, что над ним издеваются. Но вскоре он забыл об этом, ведь чэнь всегда напоминал иглу, спрятанную в шелковой подушке и готовую уколоть любого, кто к ней прикоснется. Даже учитель не мог избежать этой участи. Хань-Юань давно привык к этому, потому и не возражал. Он покрепче обхватил лужу и убежал. Длинное лицо Ванья вытянулось еще больше. Наблюдая за тем, как ученики мучунь шэнь с шумом расходятся по своим делам, Он сполна оценил каждого из них. «Не хватает усердия, мало тренируется. Бездарь!» Глядя на Ян Джинмина, констатировал Ванья. Затем он посмотрел на Ли Юня. «Очень умён, но не хватает настойчивости. Бездарь!» Чинь он тоже оценил кратко. «Бездарь!» – без уточнения причин заявил Ванья. Хань-Юань был последним и единственным, кто не удостоился даже звания бездаря. — А этого ты взял для количества? — удивлённо спросил Вань-Яму Чунь-Жэнь-Жэнь. Что касается лужи, то она осталась в стороне, поскольку являлась человеком лишь наполовину, и у неё даже не было зубов. Закончив раздавать оценки, Вань-Я просто фыркнул и ушёл. Тем же вечером. Ученики клана Фуяо поднялись на борт корабля, направлявшегося на остров Лазурного Дракона. Все заклинатели, чтобы на борту, были из плоти и крови, как обычные люди. Но они также делились по рангам и любили сравнивать себя с другими. В порту Восточного моря выстроились десятки кораблей и лодок. Одни были большими, украшенными резными узорами и изящными занавесями а другие – маленькими и настолько потрепанными, что, казалось, вот-вот уйдут под воду. Учитель, как истинный охотник за низкими ценами, сразу же приметил несколько маленьких лодок. Это обошлось бы ему всего в пять монет человека. Трудно было найти более дешевый и выгодный вариант. На лодке стояло несколько горшков и мисок. По словам других, Их использовали для вычерпывания воды, когда днище протекало. Но план учителя провалился. Стоило им подойти к причалу, как Ян Чжин послал слугу заказать самый большой, самый дорогой и самый прекрасный корабль. Когда дело было сделано, Дэши Сюн с гордо поднятой головой направился к трапу. Чинь Тянь пошел последним вместе за своим учителем, потому что не хотел идти ни с одним из своих шисюнов. Затем Ченцянь увидел, как учитель впервые нахмурился, глядя на старшего брата. Заметив это, он спросил: "Что случилось, учитель?" "Да же он слишком расточительный. Деньги не самое главное в человеке. Ему не следует быть таким напыщенным", сказал Мучуньчэньжэнь. Ченцянь дважды вздохнул, прежде чем осознал, что имел в виду учитель. Он огляделся, И увидел вокруг множество людей, направляющихся на остров Лазурного дракона. Кроме моряков и рыбаков, здесь были представители других кланов. Некоторые ученики, не научившиеся скрывать свои помыслы, уже вовсю изучали их. Янджинмин приказал слугам отнести его вещи на корабль. Его высокомерие и дурные манеры полностью затмили личность заклинателя, делая Янджинмина похожим на распутного сына богатой семьи. Он казался бездельником, никогда не видевшим мир. Некоторые люди смотрели на них с презрением, некоторые с отвращением, а несколько бродяг в лохмотьях и вовсе ошивались около корабля, угрюмо поглядывая на Ян Дженмина, словно задумали что-то недоброе. Чэнь-Тянь непроизвольно сжал свой деревянный меч. Он поднял глаза и внезапно спросил. — Учитель, когда я смогу получить настоящий меч, такой же, как у Даши Сюна? Думаю, его мастерство не так хорошо, как мое. Му Чунь Чэнь с нежностью посмотрел на него. — А зачем тебе настоящий меч? Чинь Тянь обвел взглядом угрюмых бродяг, раздумывая, как ему следует поступить. Он был крайне чувствительным к враждебному отношению и чувствовал бы себя в большей безопасности, Будь у него настоящее оружие. Хотя Чинтянь полагал, что у Душесюна дыра в голове, слова учителя о том, что он не должен быть таким напыщенным, показались Чинтяню довольно резкими. Почему человек должен жить в согласии с чужими взглядами и потакать чужим пристрастием? Неужели человек должен забыть о своих желаниях из-за чьей-то зависти? Почему же? Но учителю об этом говорить не стоило. Чинь-Тянь знал, ему это не понравится. Поэтому вместо правды он легкомысленно сказал. «Я вижу, что у всех присутствующих здесь настоящие мечи». Му чинь не улыбнулся. «Меч в твоих руках отличается от других. А еще ты можешь пораниться, тренируясь с настоящим клинком. Просто подожди, пока не станешь на несколько лет старше». Чинь-Тянь промолчал оставив при себе свои мысли. Он чувствовал, что в словах учителя всегда таился какой-то подтекст. Но так как они уже забронировали большой корабль, мучуя не оставалось иного выбора, кроме как подняться на борт судна вместе с Чентянем. Погода была прекрасная. Корабль шел по спокойной воде, и остров Лазурного дракона, ранее неразличимый, теперь был хорошо виден. Лужу сильно взволновал запах моря и рыбы, она никак не могла успокоиться, ползая вверх-вниз по плечам учителя и путаясь в его волосах, как в птичьем гнезде. Вместе с ними путешествовали и другие. Со своей палубы ученики клана Фуя увидели, как тренировались заклинатели с соседнего корабля. Заклинатели сражались друг с другом, над другим кораблем зависла группа стариков, путешествовавших на летающих мечах, вероятно, сопровождавших младших членов своего клана. В какой-то момент им показалось, что корабль идет слишком медленно. Плотный, похожий на жирную редиску старик вскинул руки, отчего его рукава взлетели в воздух, в тот же миг поднялся сильный ветер и взволновал море, и их судно резво устремилось вперед, рассекая волны словно подгоняемой невидимой ладонью, едва не опрокинув несколько маленьких корабликов. Корабль с тренирующимися заклинателями покачнулся на волнах и тоже едва не перевернулся. На нас выбежал мужчина средних лет с тяжелой саблей в руке, по-видимому старший. Он поднял оружие и при помощи какой-то неведомой силы стабилизировал их судно. От усердия его лицо покраснело. У клана Фуяо не было таких сопровождающих, но у них был большой корабль. Он лишь слегка покачивался на огромных волнах, поднимая брызги. Именно поэтому Чэнь-Тянь чувствовал со стороны окружавших их маленьких суденышек все более враждебные взгляды. Вцепившись в свой деревянный меч, Чэнь-Тянь с непроницаемым лицом стоял у поручней на палубе. Он понимал, что другие заклинатели не были такими мирными, и относились к принципу невмешательства немного иначе, чем учили их на горе Фуяо. Некоторые из них злоупотребляли своей властью, чтобы запугивать других, а те, кого запугивали, почему-то не ненавидели своих обидчиков, а завидовали тем, кто смог избежать подобной участи. В скором времени чинь утратил к ним интерес. Он больше не хотел смотреть на то, как эти всемогущие существа летают среди облаков. Крохотное зерно его самолюбия снова взяло верх, и он почувствовал, что не желает путешествовать бок о бок с этими людьми. Вернувшись в каюту, Чинтянь нашел себе место поудобнее и взялся за резец, чтобы попрактиковаться в создании талисманов. Сейчас у него было лишь одно единственное зудящее желание – проснуться на следующий день всемогущим. Прямо перед путешествием к Восточному морю он нашел в библиотеке книгу по боевому искусству. Она называлась «Техника меча прилива». уже освоил второй стиль владения деревянным мечом и перешел к третьему. Он почти догнал Ли-Юня. Он так быстро учился, потому что был единственным из всех учеников мучуня кто практиковался настолько усердно, что стер себе руки. По сравнению со стилями деревянного меча фуяо Другие стили казались гораздо более простыми и скучными, без каких-либо ярких вариаций. Но когда Чэнь Цянь решил попрактиковаться и принялся вникать в различные аспекты техники меча прилива, к нему ворвался Ли Юнь. — Сяо Цянь! — Ли Юнь толкнул дверь, пытаясь отдышаться. — Что ты здесь делаешь? Пойдем со мной! Похоже, великий демон, о котором упоминал Даши Сюн, явился!